и сн Джон и Лила ссорились не впервые, но теперь она, как ему показалось, наконец осознала, страсть, которую многие путают с любовью, вот-вот угаснет, а больше их ничего не связывает. Потому-то Джон и удивился, когда в дверь позвонили. Он сидел в студии, откинувшись на стуле и созерцал потолок. Джон вздохнул, У Лилы после скандала всегда оставалось что-то невысказанное, и спустя несколько часов она звонила по телефону, писала длинные сообщения или заявлялась к нему домой, словно стремясь выработать остатки эмоционального топлива. Джон знал, что лучше её выслушать, пусть снимет с души последнюю тяжесть. На пороге стояла девушка немного моложе его самого, в голубых шортах с белыми сердечками и белой майке. Она словно явилась из молодёжного сериала. На левом плече висел яркий рюкзак. Привет. Меня зовут Пола Мэрл. Она протянула ему руку. Лямка рюкзака соскользнула с плеча, светлый локон упал на лицо. Пола машинально поправила их. Джон, всё ещё недоумевая, пожал ладонь гостьи. Прости, что я вот так явилась. Я твоя поклонница. У меня есть все книги об пчёлке Люсе. «Но я пришла сюда не поэтому. Дело в том, что я работаю в Медитеке. Все это походило на сон. Пчелка Люси, Медитек. Сейчас девица снимет маску, как Итан Хант, и окажется, что под ней лила. Ты и вправду решил, что избавился от меня?» «Как ты узнала?» Джон оборвал себя на полусловие и вгляделся в подступающий к дому лес в поисках чего-нибудь подозрительного. «Трудно ничего не заподозрить, когда на твоем пороге из ниоткуда появляется прекрасная незнакомка и объявляет себя твоей поклонницей». «Из интернета. Я приехала из Линдон-Хилла». «Боюсь, я не совсем тебя понимаю. Это как-то связано с Марком?» Это долгая история, она связана с Медитеком и с тобой, пусть и не напрямую. Ты должен меня выслушать. Пола выглядела такой серьёзной и загадочной, что Джону сделалось любопытно. Он попятился, пропуская гостью в дом. Девушка без приглашения направилась в гостиную. Впрочем, Джон и сам позабыла о приличиях. Пола села на диван, Положила рядом рюкзак и принялась что-то сосредоточенно в нём искать. Джон устроился в кресле. Как ты сказала, тебя зовут Пола Мэрл. Джон кивнул. Он слышал это имя впервые. Как я уже тебе говорила, я работаю в компании твоего брата и собираю книги про пчёлку Люси. Только не подумай, что я погуглила про неё в интернете, чтобы произвести на тебя впечатление. Моей племяннице 6 лет, и я читаю ей про Люси. Племянница в восторге. Рад слышать. Первую книгу я купила ей в подарок. Пола явно не спешила переходить к делу, но мне так понравились картинки, что я решила оставить её себе. С тех пор я эти книжки собираю. Не хочу показаться невежливым, прервал её Джон. Но, может быть, расскажешь, зачем пришла? Пола нисколько не обиделась. Она явно была из тех гиперактивных людей, кто ни минуты не может посидеть спокойно. Отложив рюкзак, девушка тут же принялась крутить в руках телефон. Я работаю на твоего брата несколько лет, но мы совсем не общаемся. Недавно написала комментарий под его постом, но он не ответил. Наверное, был занят. Он весь в работе. Ты врач? она рассмеялась. Нет, я не врач, не химик, ничего такого. Честно говоря, даже в университете не училась. Я программист-самоучка. Одно время состояла в сообществе хакеров. Это такой особенный мир со своими законами. Как-то раз наша группа решила взломать Meditech. Что-то вроде соревнования. Победитель получает почёт и славу. Я справилась в два счёта. Тогда мне пришло в голову позвонить Йену Мартинсу и сказать: "Понял. Ты взломала Meditech и тебя взяли на работу". Пола залилась краской. Я много болтаю, виноват, сказала она, потому что сильно нервничаю. Ты кого-то ждёшь? Нет, я совершенно свободен. Мне очень много нужно тебе рассказать, а с чего начать, я не знаю. Ну, наверное, начать лучше с начала, не так ли? Девушка подняла глаза к потолку, подыскивая слова. Я никогда особенно не интересовалась делами в лаборатории. Для меня проекты различались по степени секретности и не более того. Как-то раз после работы меня подкараулил парень по имени Стюарт Нэнс. Он пошёл за мной. Я не испугалась. Ко мне и раньше приставали парни, и я научилась отличать опасных от безобидных. Этот тип сказал, что я приснилась ему и его другу, и с тех пор он меня ищет. Я, конечно, послала его куда подальше, но тогда он сообщил кое-что любопытное. «Якобы в этих снах я была в голубом платье и с ожерельем». Джон уже не сомневался, что впустил к себе домой девушку с проблемами, причем с проблемами посерьезнее задолженности по кредиту или забитого листьями водостока. У Пол и Мэрил, если ее действительно так звали, явно были нелады с психикой. А он засмотрелся на нее и впустил. Джон досадливо тряхнул головой. Он еле понимал, о чем трещит девчонка. Если бы она заткнулась хоть на минуту, можно было бы придумать, как её выставить. По словам Полы, сны были как-то связаны с видео, которое делали для одного эксперимента Меддетека, в котором она снялась. Если верить этой фантастической истории, девушка сумела отвязаться от Стюарта, пообещав, что позвонит ему на следующий день. Конечно, она не собиралась делать ничего такого. На завтра, просматривая список добровольцев, принимавших участие в экспериментах Пола обнаружила в нём имена Стюарта Ненса и его друга Алекс Ленга. Ничего мистического в этом не было. Парни видели ролик, и Стюарт решил использовать это как повод для подката. И всё же, Полли стала любопытна. Она залезла в секретный архив проекта ISH и убедилась, что Ненс говорил правду. Таблетка ISH произнесла Поле таинственным голосом: стирает людям память. Джон был удивлён и заинтригован. Но Стюарт же тебя не забыл. Постой, сейчас и до этого дойдём. Я ещё не рассказал, как работает ЭСХ. Ты забываешь не только то, что делал перед тем, как принял таблетку, но и всё, о чём ты тогда вспоминал. Невероятно, правда? Да уж. Марк никогда не посвящал Джона в подробности работы медитека. У него появилось ощущение, что слушая гость, он будто предаёт старшего брата. Всякий раз, когда мы что-то вспоминаем, наше сознание воспроизводит это событие. Вспоминая, мы переосмысляем, понимаешь? Участники эксперимента рассказывали истории из своего детства, а потом напрочь их забывали. У такого препарата просто немыслимый потенциал. У меня мурашки по спине бегут, стоит только об этом подумать. Марк и Йен сделали великое открытие, по-настоящему великое. Наверное, Марк великий человек. Послушай, Пола, я рад, что ты так любишь свою работу, но ты уверена, что об этом нужно говорить именно со мной? Пола помрачнела. Да. Но сначала мне надо объяснить тебе, как действует ИСХ. Ты представляешь, какую власть может дать этот препарат? «Если Марк и Йен продадут лабораторию, и он попадет в недостойные руки!» Джон не сумел скрыть улыбку. «Марк никогда не продаст свою компанию!» Пола закатила глаза. «Медитек на грани краха, Джон!» «Марк и его партнер почти отчаялись найти покупателя!» «Да брось, не будет никакого краха! Зачем им продавать лабораторию, если они разработали такое чудо-действенное средство?» «В том-то и дело!» Представь человека, который с юных лет носит в себе тяжёлые воспоминания, изнасилования, несчастный случай, неразделённая любовь. Понимаешь, что этот препарат значит для всех несчастных? Кому теперь понадобится антидепрессанты? Кто станет покупать снотворное? Джон начинал понимать, к чему ведёт Пол. Одержимость девушки оказалась заразительной. Значит, это лекарство изменит жизнь человечества? Я здорово лопхнулась, призналась Пола, привлеклась Стюарта. Ещё до того, как я разобралась, что такое ИСЭХ, мне попался отчёт о его недостатках и побочных действиях. Стюарт страшно нуждался в деньгах, и ему взбрело в голову шантажировать Яна Мартинса. Стюарт не был плохим человеком, просто ему казалось, что для Медитека 200 или 300 тысяч баксов ничего не значит. Ты говоришь о нём в прошедшем времени? Пола кивнула и взглянула Джону в глаза. Стюарт разбился на мотоцикле 15 дней назад. «И ты не веришь, что это случайность?» «Полиция считает, что случайность. Все так считают, даже его семья. А я не знаю, что думать, но это не главное». Против «Медитека» ополчилась целая индустрия. Мало того, что крупные фирмы перестали с ним сотрудничать, так еще и инвесторы разбежались. Правда, в последнее время объявился один частный фонд. Но это как раз тот случай, когда лекарство хуже болезни, прямо как наркотик. Тебе с каждым разом приходится повышать дозу. Это неправильно. Я ничего об этом не знал. Марк не любит показывать свою слабость, даже я успел это понять. Но Meditech на грани. Ты говоришь, что препарат может навредить? Нет, возмутилась Пола. Это конкуренты хотят, чтобы все так думали. Исследования стали запрещать, нам отказывают во всём, в чём только можно. На адвокатов уходит куча денег. Я видел счета, и можешь мне поверить, суммы в них астрономические. А ведь побочные эффекты просто смехотворны. Некоторые воспоминания не стираются окончательно. Ну и что? Вторая доза всё исправит. Это как если красишь стену и приходится ещё раз провести кистью в каком-нибудь месте, потому что с первого раза не прокрасилось только и всего. Значит, Тех ребят плохо прокрасили. Можно сказать и так. Джон решил, что в этом нет ничего удивительного. Забыть такую девушку, как Пола, и вправду было бы нелегко. Надеюсь, теперь ты объяснишь, при чем тут я. Кстати, не хочешь чая со льдом? Пожалуй, согласилась Пола. А можно мне в уборную? По коридору направо. Бросив взгляд на рюкзак, Пола направилась в коридор. Когда Джон принёс чай, она уже вернулась. Отпив из стакана, девушка поставила его на кофейный столик. Порывшись в рюкзаке, вытащила косметичку, достала блистер, надорвала ногтями фольгу, вытряхнула оранжевую таблетку и положила её на стол. Джон сразу догадался, что это такое. Где ты их взяла? Там же, где всё остальное, ответила Пола, беря в руки телефон. Ты даже представить не можешь, какого труда и каких предосторожностей мне стоило собрать сведения об ISH. И теперь, Джон, я хочу, чтобы ты принял эту таблетку. Джон усмехнулся. Я не стану принимать неизвестное лекарство. Я же тебе всё объяснила. А я должен тебе поверить. Не должен, конечно, такие вещи трудно сразу принять. Но у меня есть доказательства, записи испытаний. Я затем и пришла, чтобы убедить тебя выпить таблетку. Но это может изменить твою жизнь, и я не могу брать на себя ответственность. Решать тебе. Вот теперь я точно ничего не понимаю. Пола допила чай и стала искать что-то в телефоне. Когда я собирала сведения, мне попалось одно видео. Его записал твой брат. Я решила, что ты имеешь право об этом узнать. Должен об этом узнать. Это видео не шло у меня из головы, и в конце концов я поняла, что тяну время, потому что не могу предугадать, как ты поступишь. Зная я заранее, как ты отреагируешь, было бы проще. Ты украла видео моего брата? Я не собираюсь оправдываться, просто посмотри». Пола протянула ему телефон. Джон увидел Марка, сидящего за столом в конференц-зале. Он смотрел прямо в камеру. Я всегда рассматривал болезнь своей матери как Пола нажала на паузу и забрала телефон. Тебе нужно это посмотреть, сказала она твёрдо. Джон откинулся на спинку кресла. Воцарилось долгое молчание. Наконец Пола заговорила. Послушай, я могла бы вообще не приходить. Я приехала на автобусе, нашла твой дом и рассказала тебе всё это, потому что ты хороший человек и заслуживаешь лучшего. Но не заставляй меня брать на себя ответственность. Эту таблетку глотали сотни добровольцев, она совершенно безвредна. Ты выпьешь, и я покажу тебе запись целиком. А потом ты решишь, поможет тебе то, что ты узнал, или сломает тебе жизнь. Я уйду и потом пришлю тебе видео по почте или сотру его. Марк принимал ИСХ, он об этом рассказывает. Мне нужен ответ, Джон. Ты же знаешь, что да Уголки её губ тронула улыбка. Джон отправился на кухню и налил стакан воды. Вернувшись в гостиную, он без лишних слов закинул в рот таблетку и сделал большой глоток. Когда подействует, полов скочило на ноги, к ней вернулась утраченная живость. Через несколько минут: "Не беспокойся, времени хватит, но мы должны всё сделать правильно". "Как?" У Джона в кармане запищал телефон, звонил Морган. Чёрт, мне придётся ответить это насчёт дочки. Пола кивнула. Муж Трэши сообщил, что поездку к родным в Миннесоту пришлось отменить, и Джон может забрать Дженни на выходные, как обычно. Тот пообещал приехать в 10. "Я готов", объявил Джон, завершив разговор. Пола кивнула. "Значит так, прежде чем я покажу тебе видео, нужно повторить всё, что я тебе сказала с того момента, как пришла в твой дом." Это обязательно? Да. Если ты решишь забыть то, о чём говорится на видео, за одно придётся стереть из памяти наш разговор и вообще всё, что связано со мной. Пола начала в мельчайших подробностях повторять всё, что говорила раньше. Джон подумал, что девушка могла бы стать великой актрисой. Мал кому удалось бы произнести сказанные несколько минут назад слова с тем же чувством и выражением. На этот раз Джон её не прерывал, и она уложилась в полчаса. Тот ролик, сказал он, когда Пола замолчала, который запомнили Стюарт и Алекс. Он у тебя? Да, девушка нахмурилась. Я хотел бы его посмотреть. В этом нет, я знаю, и всё-таки хочу посмотреть. Пола включила телефон. Пальцы стремительно запархали по шестидюймовому экрану. Через несколько секунд она отыскала нужную запись и протянула мобильник Джону. На экране был лес. Камера двигалась завораживающе плавно. Пола балансировала на бревне, пританцовывала кокетнича со зрителями, и ветер развевал подол её платья. Джон не отрывал глаз от экрана, пока запись не закончилась. Всё, сказала Пола. Джон ещё долго смотрел на экран, не в силах прогнать чар. Потом недоумённо уставился на полу, словно сиясь понять, как эта девушка могла оказаться в его гостиной. Что будет, когда ЭСЭ начнёт действовать? Ты почувствуешь лёгкое головокружение, так что лучше сесть или прилечь. Потом заснёшь. Мозг должен отключиться, чтобы заработал механизм консолидации. По крайней мере, так говорится в отчётах. Обычно испытуемые спали около получаса. У меня появилась идея. Подожди-ка. Джон вернулся через 3 минуты с бутылкой водки. Пола пошла за ним в кухню. Джон открыл бутылку и вылил её содержимое в раковину. "Подай те стаканы", попросил он, глядя, как прозрачная жидкость исчезает в сливе раковины. Когда Пола повернулась к нему, водка исчезла без следа. "Знаешь, это лучшее, что я сделал за последнее время", проговорил Джон, разглядывая пустую бутылку, вернувшись в гостиную. Он поставил её на стол.